Глава пятнадцатая Да, я была убеждена, что переход в империю – это просто, что достаточно шагнуть в портал, и ты уже там. Но в реальности все оказалось несколько иначе. Академия стихий располагалась в одной из самых удаленных точек, и переместиться на такое расстояние за один раз было попросту невозможно. И дело тут не в магической силе или искажениях магического поля, а в пределе человеческой выносливости. На внеплановом занятии, посвященном теории переходов, Эмиль про этот предел рассказывал. Но данная информация дошла до моего сознания только тогда, когда я почувствовала все на практике. Длинные телепортации влияли на организм не самым лучшим образом. Они были сродни сильнейшим перегрузкам. То есть после каждого пространственного скачка организму требовался отдых, причем довольно длительный. Именно поэтому мы добирались до империи около пяти часов. И по той же причине воспользовались Ришесом. Пока человек отдыхает, ящер, который является существом куда более выносливым, летит, сокращая расстояние. При этом Ришесу, в отличие от тех же лошадей, дороги совершенно не нужны. Откуда этот Ришес вообще взялся? Путем недолгих расспросов я выяснила. Эмиль купил его сразу после того, как стало ясно, что возвращение в империю не избежать и держал эту ящерицу на одной из расположенных близ города частных фирм Собственно, большую часть того времени, которое Эмиль отсутствовал, он потратил на покупку и транспортировку летающего монстра, и лишь малая талика ушла на то, чтобы, как выразился сам шпион, обрубить некоторые хвосты. Сопровождение? Как ни смешно, оно появилось только после второго перехода, когда мы оказались практически у границы с Империей. Трое мужчин на двух ришесах обменялись с имелем странными фразами, в которых я с запозданием опознала пароль, и тут же пристроились в хвосте. Они узнали о нашем побеге благодаря тому сложному символу вызова, который я имела счастье наблюдать после перемещения с пятачка на чердак. Сам символ был особенным, из числа тех, которые отсылаются не человеку, а на кристалл связи, и расстояние в этом случае роли не играли. Тут имело значение лишь сила мага, способен послать такой вызов или нет. Эмиль, разумеется, отправить подобный вызов мог. А еще он мог ответить на миллион вопросов, которые вертелись в моей голове. Но короткая разведка показала, что просвещать меня Норец на не намерен. То есть Штирлиц-Паларский сходу ответил на несколько технических вопросов из серии почему мы не переместились в империю сразу?» и «Откуда у тебя этот Ришес?» А вот дальше... «Дальше все. Засада». Я не понимала, почему он молчит. Почему он предпочел потратить первые три часа полета, а именно столько мы провели наедине до того, как к нам присоединились сопровождающие, на щекотные поцелуи шею, тоже не знала. Сперва я на такое поведение обиделась, а потом подумала и решила забить. В конце концов, Эмиль мне ничего не должен и я, если смотреть на ситуацию широко и объективно, тоже ничего не должна. В общем, я попыталась расслабиться и ни о чем не думать. Я спокойно отреагировала на появление сопровождающих и столь же спокойно перенесла сам полет. Когда наш крылатый транспорт приземлился на окраине огромнейшего города, в котором я без всяких подсказок опознала столицу, тоже сохраняла спокойствие. Нет, ну а чего париться, если заклинание межмирного перехода сидит в памяти настолько прочно, словно только вчера заучила а огонь покорен. Кузи еще в момент появления сопровождающих полностью спрятался в рюкзак, а Азяба проявиться попросту не мог. То есть о существовании моих подопечных не знал никто, кроме Эмиля, и мы находились в относительной безопасности. Это вселяло надежду. Именно надежда в купе с легким пофигизмом заставила меня сесть в карету, которую подогнали едва ли не к самому Ришесу, и откинуться на спинку обитого бархатом сиденья в ожидании следующего поворота судьбы. Этот поворот, он оказался в принципе прогнозируемым, но не слишком ожидаемым. Я думала, Эмиль повезет в какую-нибудь тайную канцелярию или в другое подобное заведение. А вместо этого карета поколесила по городу с полчаса, и остановилась у высоких кованых ворот, за которыми скрывалось огромное величественное здание. Над парадным входом, куда мы и направились, сияла золотом надпись «Академия стихий имени Василия Голубева и Петра Новака». Меня эта надпись слегка прибила, и к надежде с пофигизмом добавился шок. Именно в таком не слишком адекватном состоянии я оказалась в кабинете низенького, совершенно лысого, но довольно молодого ректора. А дальше состоялся опять-таки прогнозируемый, но все равно неожиданный разговор. «Лорд Диарварен!» — воскликнул ректор изумленно. «Неужели это вы?» «Я», — ответил Эмиль. Тут же кивнул на меня, сообщил. «Я вам новую студентку привел. Прежде она училась в Лаеводской академии стихии на первом курсе факультета огня». Ректор взглянул на меня, и изумление его тотчас усилилось а Эмиль пояснил. «Дарья и намерянка. Мужчина, который в момент узнавания Эмиля привстал, рухнул обратно в кресло и выдохнул ошарашенно. «Да неужели?» «Да», — ответил Эмиль и улыбнулся. Дальше были ахи-охи, реверансы и обсуждение некоторых малоинтересных деталей моего зачисления в данный вуз. А потом зашла речь о том, где я буду жить». «Мы готовы предоставить Дарье отдельную комнату», — с улыбкой сообщил ректор. Я сразу приободрилась и закивала. Предложение реально порадовало, потому что делить территорию с кем-либо, кроме Кузьмы и Зябы, не хотелось совершенно. А вот Эмиль резко посмурнел и сказал. «Нет, это ни к чему. Дарья не нуждается в общежитии, она...» «Если честно, перелет на Ришесе жутко меня утомил». А еще безумно хотелось есть, и это несмотря на то, что в полете Эмиль кормил бутербродами. Плюс события сегодняшнего утра тоже свою лепту внесли. Так что соображала я в целом плоховато. Но вот тут соображалка сработала на раз. Дарья не нуждается в общежитии. Она будет жить со мной, ведь так? А в качестве кого, простите? Разведка показала, отвечать на вопросы Эмиль не готов. О том, как видит наши дальнейшие отношения, он тоже не рассказывал. Про то, как в империи обстоят дела со всякими статусными заморочками, и на что я могу претендовать, будучи безродной, но все-таки и намерянкой тоже понятия не имела. Что тут с представлениями о морали, тоже, в общем-то, не знала. И на фоне всего этого я должна переехать к Эмилю? Или в какую-нибудь арендованную для меня квартиру? Ну уж нет. «Нуждаюсь», – перебила я. Очень нуждаюсь в общежитии. Ректор посмотрел с некоторым удивлением, Эмиль тоже слегка опешил и тут же нахмурился. Дарья, начал было он, но я опять перебила. Отдельная комната, это замечательно, сказала, обращаясь к ректору. Когда я смогу в нее заселиться? Штирлиц-Паларский точно хотел возразить, но все-таки промолчал. Только вздохнул как-то очень шумно и раздраженно. А глава Академии имени Василия Голубева и Петра Новака ответил после паузы. «Можем заселить прямо сейчас». Я бодро улыбнулась, а Эмиль... «Только учтите, что ударит вир», — сказал он. Ректор слегка побледнела, я вздрогнула и, прижав к груди рюкзак, вперила сердитый взгляд в лорда Ди... Де... как его там... и слегка растерялась, услышав. «Да, хорошо». «Твир, так твир, только...» Глава Академии на миг запнулся. «Дарья, из своей комнаты его не выпускайте». В тот момент я еще не знала, что отношение к твирам в империи более терпимое, нежели в королевствах. Вот только в общежитии с опасными, да и вообще любыми животными не пускали. И меня вполне могли попросить найти альтернативное жилье, то есть сдать на руки Эмилю. Но ректор решил, что в данном случае можно сделать исключение. Что угодно, лишь бы и намерянка не передумала учиться в этих стенах. Эмиль такой поворот не оценил, а я искренне развеселилась. Ну а как иначе? Кузьма-то теперь на легальном положении. То есть прятать пирожки по карманам мне больше не придется. Буду воровать и то открыто. На этой оптимистичной ноте мы во главе с ректором отправились в общежитие факультета огня. По дороге никого не встретили, так как занятия еще не закончились, и весь местный народ сидел по аудиториям и тренировочным залам. В самой общаге подцепили коменданта, приветливого и учтивого, совершенно не похожего на господина Верселя. Он-то и проводил в комнату, в которой мне предстояло жить. Она оказалась просторной, светлой и очень милой. Высокие окна, новая мебель, красивые посеребрённые светильники, яркий текстиль. И да, Тут имелась отдельная ванная с единственным недостатком – при большим зеркалом. Но на наличие зеркала я решила временно забить. Эмили осмотрел мое новое убежище с неприкрытым скепсисом, но возражать все-таки не стал. Вместо этого прошел к письменному столу, водрузил на него саквояж, с которым прилетел, и начал выкладывать на стол книги. Одну, вторую, третью... На четвертой я начала откровенно таращиться, просто стопка книг уже была больше, нежели объем чемоданчика. Чуть позже выяснилось, что саквояж — единственное, что Эмиль забрал из конфедерации. Зачарован хитрым способом и являет собой нечто наподобие пространственного кармана Твира. То есть в этом небольшом чемоданчике шпион Норийский вывез все свое немалочисленное имущество. Но здесь и сейчас я таких подробностей не знала. Здесь и сейчас меня больше волновал смысл его действий. «Эмиль!» Наконец не выдержала я. Ректор тоже не сдержался, правда, он мыслил в несколько ином направлении. «Лорд Диарварен, у нас великолепная библиотека, Дарья найдет в ней все необходимое». «Знаю», — отозвался Эмиль мрачновато. «Просто у Дарьи хвост по теории боевой магии, я хочу быть уверен, что она его закроет». Глава моей новой альма-матер искренне прифигел. Я, честно говоря, прифигел еще больше. Академия, в которой я была кому-то что-то должна, вообще рухнула. Так о каких хвостах речь? Реферат, заметив мое изумление, пояснил бывший декан и куратор. Особенности магического боя в условиях повышенной влажности воздуха, уточнила я. Эмиль уверенно кивнул, и в этот миг стало ясно. Лорд обиделся. «Блин, а на что?» «Нет, в принципе, понятно, но...» «Чего он от меня ожидал?» «Реально думал, будто откажусь от места в общаге и предпочту...» «А что я, собственно говоря, должна была предпочесть?» «Он же ни слова мне не сказал. Даже не намекнул, чего именно от меня ждет. Но поднимать вопрос при посторонних я, конечно, не стала». А возможности остаться наедине нам, увы, не представилось. Покончив с книгами, Эмиль раскланился и ушел, сославшись на то, что получил уже из десяток вызовов, и если задержится еще немного, то за ним явится прямо сюда. Ректор с комендантом тоже мою комнату покинули. Но прежде чем они ушли, на пороге появилась женщина в форменном платье. Она принесла поднос с едой. Вызвал прислугу лично ректор, который разумно предположил, что я слишком устала с дороги, чтобы спускаться в столовую. Когда гости откланялись, я благоразумно заперла дверь на ключ и распахнула рюкзак. Кузьма деловито выбрался наружу, окинул пространство придирчивым взглядом. Потом лопоухий лис, упорно мнящий себя котиком, повел носом и замер в хищном предвкушении. И бодренько посеменил к подносу с едой, который стоял на письменном столе рядом с оставленными имелем учебниками. В тот же миг в большом зеркале, висевшем у входной двери, проявился крокозябр «Ну что, мы все-таки добрались?» — задал риторический вопрос монстр. «Угу», — ответила я, — «и даже без погони перестрелок». «Да кто бы сомневался, что так будет?» — ухмыльнулся чешуйчатый. «Вы имели все продумано». Я невольно фыркнула и отправилась за Кузьмой, есть хотелось прямо-таки зверски. И это несмотря на продуманные бутерброды, которыми меня угощали в полёте. Примерно через полчаса, как раз когда мы с котиком закончили хрустеть и чавкать, в дверь комнаты постучали. И хотя Твир находился тут совершенно легально, я попросила его спрятаться. Так, на всякий случай. На пороге обнаружился ректор, который пришёл для того, чтобы вручить мне комплект форменных мантий и увесистый замшевый мешочек. Он пояснил, что это месячное содержание, назначенное короной. Правда, смотрел при этом как-то странно. Я тоже, честно говоря, удивилась. Тут в империи и иномерян не бывает. То есть вопрос материальной помощи чужакам встал впервые и... Решился так быстро? Но отказываться от необходимой, в общем-то, поддержки я не стала. Дальше была быстрая и очень успешная ревизия пространственного кармана Кузи. Все спрятанные в него вещи оказались на месте. Вот только вытаскивать их мы не стали, дабы не захламлять новую комнату. Извлекли лишь большое напольное зеркало, мои тетради и кое-что из одежды. но ну, а ближе к вечеру, когда за окном начал сгущаться сумрак, в дверь снова постучали. На сей раз в гости заявились товарищи по факультету. Их было очень много. Собственно, вся общага поглазеть на иномерянку пришла. Приглашать народ в комнату я, разумеется, не стала. Они бы попросту не поместились. В итоге знакомство произошло в коридоре. Это было совсем не так, как в той прежней академии. Тут никто не морщился, не кривился и не фыркал. Наоборот. Парни и девушки смотрели с огромным любопытством и симпатией. И даже неприличные по местным меркам джинсы в купе с декольтированной футболкой никого не смутили. Вообще на мою одежду поглядывали куда меньше, нежели на подаренный лордом Диарвареном да – да-да, я все-таки запомнила его настоящую фамилию – браслет. И в какой-то момент столь пристальное внимание к ювелирке начало напрягать. Но снимать украшение я не собиралась, даже при том, что в сердце закралась неподдельная обида на синеглазого аристократа. Еще на меня закономерно ворох вопросов высыпали – Как попала на Наполар, каково было жить в королевствах и учиться в Лаеосской академии стихий, как умудрилась удрать в империю и прочее, прочее, прочее. Так как указаний молчать я не получала и никаких бумаг о неразглашении не подписывала, то на вопросы эти отвечала честно, воздерживаясь, впрочем, от многих подробностей. Мол, Наполар меня привел Эмиль Диарварен по приказу Совета магов. Учиться было тяжеловато, Сами понимаете, какое там в конфедерации отношение к иномирянам. Перебраться в империю удалось благодаря тому же Эмилю. Что лорд Диарварен делал в Лаеосской академии? Хм, ну, как вам сказать? Преподавал. После этого моего признания всплыла логичная информация о том, что о деятельности Эмиля в конфедерации простые смертные даже не догадывались. Но, тем не менее, особого удивления народ не выказал. «Ну вот». — воскликнул какой-то парень. — Я же говорил, что с Диар Вароном не все так просто. — В смысле? — не постеснялась уточнить я. — Ну, мне и рассказали. Мне объяснили, что младший Диар Варен имел репутацию чудака и затворника, что он, будучи наследником одной из самых известных в империи фамилий, игнорировал не только местное высшее общество, но даже на официальных приемах не появлялся и ни с кем не общался, что было крайне ненормально с точки зрения окружающих. Тем не менее, Эмили оставался личностью довольно известной, в основном благодаря тому, что являлся, ну, очень завидным женихом. Да-да, местные мамашки и папашки мечтали заполучить младшего диарвара на зятья, даже несмотря на откровенные странности его поведения. Эта информация, разумеется, была крайне мне неприятна, но я нацепила на лицо улыбку, и изобразила полный пофигизм. Первый учебный день тоже прошел неплохо. Утром я посетила студенческую столовую, где никто не шарахался и не спешил покинуть столик при моем приближении. Потом познакомилась с деканом факультета огня, с которым обсудила ряд моментов по учебе и уже после обеда отправилась на занятия. Учебная программа Академии стихий имени Василия Голубева и Петра Новака Разумеется, отличалась от программы прежней альмаматер но деревом я себя не почувствовала. Практически все, что услышала в этот день на лекциях, было понятно. Семинар, который стоял в расписании последним, тоже прошел неплохо. Я даже умудрилась поучаствовать и ответить на несколько вопросов, причем ответить правильно. А в конце учебного дня мне передали письмо от лорда-шпиона. Эмиль сообщал, что очень занят, поэтому навещать меня какое-то время не сможет. Зато обещал известить, когда появятся новости о касте Дорси и Лере. А еще настоятельно просил воздержаться от практических занятий. Впрочем, просил слово не совсем верное, если учесть, что в письме имелась пометка о том, что руководство Академии о запрете уже оповещено. Это был еще один повод обидеться. Но я пришла к выводу, что нервы дороже. Лучше сосредоточиться на предстоящей встрече и испытать огромное удовольствие, глядя на то, как вытянется физиономия Эмиля в момент, когда я признаю, что огонь уже покорён. Тема успокоилась. Более того, я заставила себя абстрагироваться от всех проблем и заняться... Нет, не учебой. Вернее, не столько учебой, сколько своей новой жизнью. Я начала вливаться в коллектив, интересоваться устройством имперского общества и вообще... Жить. И это оказалось намного проще и приятнее, нежели в прошлый раз. Меня не считали изгоем. Со мной хотели общаться и дружить. Через три дня я уже практически не помнила о том, что нахожусь здесь без году недели. О том, что полар мир опасный, и отсюда по-хорошему нужно сваливать, тоже не вспоминала. Быстро и уверенно. Я меняла шкурку гадкого утенка на оперение. Нет, не лебедя но нормальной среднестатистической уточки. Впрочем, лукавлю. Желание не выделяться из толпы у меня имелось, но воплотить его не получалось. Я же для всех дивом была, и намерянкой. И вначале это как ни смешно тяготило, а потом, когда поняла, что слиться с толпой никак не выйдет и проще быть собой, печаль ушла. То, что происходило здесь и сейчас, было волшебно даже несмотря на отсутствие Эмиля. А в четверг до Академии докатился слух о том, что в Конфедерации случилось большое горе. Мол, по совершенно неясным причинам там рассыпались в прах все межмирные порталы. А еще несколько членов Совета магов пропало, и вообще кризис намечается. Народ, услыхав такие новости, конечно, помчался ко мне. А я подумала и... «Прикинулась шлангом. Нет, ну а что, взять и открыть им все тайны сразу? Простите, но это точно перебор». Однако мое молчание на ситуацию не повлияло. Все и так понимали, что порталы сами собой не рушатся. Вторая волна слухов о том, что Лаиосской академии больше нет, а в результате разрушения замка пропал один декан, два студента и одна боевая жрица, выполнявшая роль телохранителя, — вызвало еще больший ажиотаж, нежели весть о порталах. Меня данная информация тоже, признаться, заинтересовала больше. Декан – это, безусловно, Эмиль. Два студента и жрица – это Дорс Кастеллера. А как же я? Я, по мнению властей королевства, не пропала? Или им настолько наплевать на мое исчезновение, что даже не упоминают? Но очень скоро выяснилось, что обо мне все-таки помнят. Это была третья волна слухов, докатившаяся до новой альмаматер и поставившая меня на грани стерики. Оказалось, что по версии следствия именно я лично Академию стихий разрушила, после чего украла Ришеса и умчалась в Норийскую империю. Нарийцы услыхав эту сплетню, обхохотались. Я тоже смеялась, хотя доля истины тут все-таки была, ведь именно я активировала взрыватель. Но открывать эту маленькую деталь новым товарищам я не стала. Смысл? А еще подумала, тот факт, что моих друзей считают пропавшими без вести, считай погибшими, может сыграть нам на руку. По крайней мере, никаких пятен на репутации рода Альтрокон в этом случае не будет. Впрочем, было ясно, что долетевшая до нас версия – это так, эмоции, все еще поменяется. В частности, при всей нелюбви к землянам конфедераты не могут не понимать, что я всего лишь первокурсница, то есть разрушить замок в одиночку не могла никак. Да и Ришес тот не абы кому, а пропавшему декану принадлежал. Плюс исчезновение Дорса, Каста и Леры тоже наверняка кто-то видел. Но пока было смешно и я искренне наслаждалась слухами о своем коварстве. А в пятницу, сидя на лекции по нежно любимой мной теории боевой магии, я почувствовала магический вызов от Дорса. Сообщение о том, что друзья пересекли границу империи, мне передали еще два дня назад, и я ждала их появления, но все равно растерялась. А потом подскочила и даже не спросив разрешения у препода, помчалась прочь из аудитории в общагу академии, к огромным кованым воротам, отделявшим новую альма-матер от всего остального мира. Именно там за воротами находился Дорс. Вводник был, конечно, не один, а в компании Касты и Леры. Но именно эту зеленоглазую и я обняла первой. Друзья провели в дороге несколько дней, но выглядели очень свежими. Да и налета дорожной грязи на них не было. То есть помыться и отдохнуть уже успели. Это, безусловно, радовало. «Как вы добрались?» Покончив с обнимашками, выдохнула я. «Отлично!» Отозвался Каст. А Лера добавила. «От границы нас вообще в имперской карете везли. С остановками на лучших постоялых дворах». Я невольно вздернула бровь, а Синий сказал с улыбкой. «Лорд Диарварен постарался». В этот миг стало бесконечно жаль, что Эмилия нет рядом. Я бы его зацеловала. «А тебя, как посмотрю, уже упекли?» Кивнув на величественное здание Академии стихий имени Василия Голубева и Петра Новака, ухмыльнулся Дорс. Я притворно погрустнела и кивнула. Следующая наша встреча состоялась на том же месте ровно через три часа. Именно столько времени мне потребовалось, чтобы дослушать лекцию переодеться и пообщаться с ректором на предмет моей отлучки. Нет, я не отпрашивалась. Я ходила к главе Академии, дабы стребовать гарантии, что кузя в мое отсутствие никто не обидит. Сперва ректор посмотрел как на умалишенную. Мол, да кто ж его обидит, он же Твир. А потом и пообещал, и поклялся, и все вместе. Так что Академию я покидала со спокойной душой и чистой совестью и в предвкушении отличного вечера. Уже через полчаса мы листали меню небольшого, очень уютного ресторанчика. Изначально хотели посетить что-нибудь грандиозно пафосное, но в поисках подобного заведения наткнулись на резную вывеску, которая настолько зацепила Дорса, что он прямо-таки потребовал зайти именно сюда. Оказавшись внутри, водник удовлетворенно хмыкнул, и сообщил, что это теперь его любимое место общепита. Чем именно Дорса пленил ресторан, парень и сам не понимал, но уходить отсюда отказался. Мы согласились. Очень скоро стало ясно, что решение водника более чем разумно. Просто мы не столько выпить, сколько поговорить пришли, а пафосное заведение к общению не слишком располагают. Плюс за все эти дни я так и не сподобилась заняться своим гардеробом, в итоге явилась навстречу в красивом, длинном, но земном платье. Платье было приличным, но внимание все-таки привлекало, и так как факт появления в империи на Мирянке никто от народа не скрывал, меня узнали, и любопытство окружающих буквально зашкаливало. Но, к счастью, подходить к нам никто, кроме официантов, не решался, так что мои ожидания насчет вечера оправдывались. Первое, о чем я спросила, почему сообщники ушли из Академии стихи пешком, почему не воспользовались порталом. «Мы хотели раздобыть лошадей», — пояснил Дорс. Он уселся напротив меня и выглядел предельно довольным. А в знакомом городе сделать это проще. И мы очень рады, что задержались. Встрял Каст, который сидел рядом, и выглядел не менее довольна, чем его извечный враг. Иначе мы бы пропустили самое интересное. «О, да», — включилась в разговор Лера. Боевая жрица, как и Дорс, сидела по ту сторону, напротив пижона. Это было что-то. Я не выдержала, призналась не без гордости. Это я активировала взрыватель. Парни дружно ухмыльнулись, а Лера продолжила рассказ. Когда мы увидели, что замок рухнул, то сразу переместились в Урас. Это соседний город, если ты не знаешь». И уже там купили лошадей, а потом... Ну, собственно, потом ничего интересного. Размытые дождями дороги, телепорты, границы с Империей. «А к чему такие кульбиты?» — полюбопытствовала я. «В смысле, зачем в ураз телепортнулись?» «Ну как же, Даш!» — протянул мой новоявленный братик. «Падение замка — это же такой шанс!» Каст не договорил, но я и так поняла. Собственно, сама о том же думала. Ведь действительно, империя не имеет дипломатических отношений ни с конфедерацией, ни с королевством Лаиос. То есть у Каста есть реальный шанс прикинуться мертвым и избавить семью от неприятностей. Нет, вероятность, что о рыжем узнают, безусловно, существует, но... Может, к тому времени страсти улягутся, и удар по репутации будет не таким сильным? «Я уже отписал матери, что со мной всё в порядке», — заявил Каст. «О причинах побега тоже, разумеется, рассказал. Пусть сама решает, как лучше. Но в конфедерацию я в любом случае не вернусь». «А вы?» — обратилась я к Дурсу с Лерой. «Со мной всё просто», — даря очередную улыбку, отозвался водник. «У меня родных среди людей, считай, нет. Так что на чью-либо репутацию мой побег не повлияет». А у меня вообще никого, призналась Лера, кроме двоюродной тетки, но... Боевая жрица скривилась, а я замерла в недоумении. Как это никого? Мне же говорили, что в этот их полярский шаолинь только родовитых принимают. Впрочем, наличие живых родственников на происхождение не влияет. Именно она меня в жрицы отдала, хлебнув вина, продолжила Лера чтобы не возиться и деньги не тратить, так что... Девушка тяжело вздохнула, но все-таки договорила. Я даже писем отправлять не буду. Беспокоиться обо мне некому, а на остальное плевать. Черт, до этого момента я даже не подозревала, что Лера не в восторге от своего жречества. Но поднимать эту тему не стала. Зачем бередить чужие раны? А потом еще одну вещь поняла. Не будь Леры, парни бы смогли уйти в Империю сразу. Тот же Дорс спокойно мотался на выходные во владение куулы, а это точно не ближний свет. Плюс Дорс и Каст полубоги, и они точно выносливее людей, подтверждением тому та же физическая сила. Но боевая жрица человека и она бы настолько длинной телепортации не выдержала. Так, ну а у вас что было? Вырвал из раздумий Каст. Я, разумеется, рассказала и про полет на Ришесе, и про все, что случилось после. О том, что было раньше, тоже умолчать не смогла. Я пересказала друзьям практически все, что сумела выведать в свое время у Эмиля. Про то, как Эмиль нашел меня на земле, как получил приказ привести на Полар. О причинах такого приказа тоже поведала, хотя после встречи на пятачке все и так понимали. «Рот фонда Таор», — процедил Каст. Это их рук дело, и род Дербиши с ними. «А Дербиши при чем? спросила я. «Очень близкая ветвь», — пояснил Пижон, а потом добавил. «Кстати, про самого лорда Дербиша говорили, что он родился практически без силы, и магия в нем проснулась после какой-то странной долгой болезни. Вот только болезней, после которых в обычном человеке просыпается сила, не существует» понимаете, о чем я? Мы, конечно, понимали. Как бы там ни было, нас это больше не касается, вынесла вердикт лера Род фонда Таор благодаря последним событиям сильно поредел, а в остальном пусть с ними кто-нибудь другой разбирается. Согласен, буркнул Дорс. И я согласен, поддержал Пижон. Но матери все-таки напишу. «Следом из меня выудили подробности о взрыве порталов, и я опять выложила все, попутно ужасно радуясь тому, что теперь могу говорить открыто, не утаивая и не мучаясь угрызениями совести». «Да», — резюмировал Дорс, «ну и мили плут». «А я всегда говорил, что он не прост, воскликнул Каст. «Непрост?» — боевая жрица усмехнулась. «Дорогой, ты очень мягко выразился. Рыжий хитро сощурил глаза, а я же поспешила повернуть разговор в другое, интересное мне русло. Вы сказали, что на границе вас встретили. А где вы сейчас живете? И что вообще у вас творится? Какие перспективы?» «Живем в гостинице. При Министерстве внутренних дел», — сказала Лера. «А перспективы довольно хорошие, как понимаю». «Лорд обещал помочь устроиться», — добавил Каст. «Я подарила брату недоуменный взгляд и невольно нахмурилась». «То есть вы виделись с Эмилем?» — уточнила тихо. «Ну да. Только он был слишком занят, чтобы обсудить все как следует. Сказал, что заглянет к нам завтра». «А ты чего так напряглась, Дашунь?» «Блин, да ничего. Просто они имели видели, а я...» «Вы поссорились?» уточнил Дорс. Я, пожала плечами не ответила. Понятия не имею, поссорились мы или нет. Вообще не понимаю, что между нами происходит. «Даш», — вновь позвал водник. Не выдержав, я отвернулась и окинула взглядом ресторанный зал. И застыла, обнаружив за одним из дальних столиков очень примечательного мужчину. Эмиль в свое время говорил увидишь перепутаешь». Я тогда решила, что он преувеличивает, а на деле сходство оказалось действительно поразительным. Тот же овал лица, те же черты, тот же мощный разворот плеч, и волосы такие же, длинные, белые, заплетенные в сложную косу. В сущности отличий было только два – возраст и цвет глаз. У Дорса глаза зеленые, а у того, кто сидел за дальним столиком, они синими оказались. А еще на нем был белый мундир, с такими смешными мохнатыми штучками на плечах. «Ладно, не хочешь, не говори», – ворвался в мои мысли голос водника. «В любом случае, помиритесь». «А?» – переспросила я и тут же заработала насмешливый взгляд. Дорс сидел спиной к ресторанному залу и видеть отца не мог. Собственно, из всей нашей компании увидеть его были способны лишь двое, я и Каст. Но Пижон давно не обращал внимания на обстановку, его куда больше занимали еда, вино и наши разговоры. Ну и Лера, разумеется. В миг, когда прозвучало слово «ссора», сладкая парочка огневиков подобралась и резко пришла в боевую готовность. Я так и не поняла, что послужило поводом, но буквально через минуту эти двое уже припирались. Тихо, без особого жара, но все-таки. Все внимание Дорса тут же переключилось на этот скандальчик, а я... Сидела и не могла отвести взгляд от широкоплечего блондина. Черт, как же они с Дорсом похожи. Вслед за удивлением пришла растерянность, как сказать другу, что тут его отец. Да и стоит ли говорить об этом? Что если такая встреча в планы Дорса не входит? Что если Дорс расстроится? А его отец как на это все отреагирует? Он вообще в курсе, что Куула от него родила или нет? Да, черт возьми. Я разволновалась не на шутку. Единственное, что ни чуточки не парило, так это то, что блондин сразу мое внимание заметил и смотрит столь же пристально, и глаз не отводит. А еще на его губах улыбка играет и... Так, стоп, отставить посторонние мысли. Я заставила себя отвести взгляд и честно попыталась сосредоточиться на решении самого главного в данный момент вопроса сказать Дорсу про отца или все-таки промолчать. Друзья перемену в моем настроении не заметили, Лера и Каст были слишком увлечены пикировкой, а Дорс наблюдением за этой сценой. Зато в миг, когда к столику подошел официант, скандал резко оборвался, а все внимание друзей сосредоточилось на мне и бутылке с золотистой жидкостью, которую этот самый официант принес. «Вам просили передать», сказал он а после этих слов еще и записку протянул. От кого вино, я догадалась сразу. И записку, конечно, приняла. но ну, развернув сложенный в четверо лист, прочла удивительное. «Милая девушка, пожалуйста, не смотрите так пристально, иначе Эмиль точно вызовет меня на дуэль. А я, знаете ли, очень хочу жить. С уважением и симпатией, Дорг Динаиль». Я смущенно закусила губу и, конечно, снова на блондина взглянула. А друзья этот взгляд проследили. Дор стремительно повернулся и... Нет. Лица экс-короля вражеского факультета я в этот момент не видела. Зато могла наблюдать реакцию его отца. Дорг Динаиль сперва замер. Потом побледнел, затем покраснел и машинально привстал а через миг шумно выдохнул, тряхнул головой и поднялся на ноги. Он схватил со стола бокала, порожнил его одним глотком и грохнул об пол, воскликнув. «Ну, Эмиль! Ну, Эмиль!» «Значит, они вести своей он предупредил!» «А сказать о том, что в столицу прибыл мой сын, забыл?» Дорс мгновенно поднялся и устремился к отцу. Мои страхи о том, что эти двое встречи не обрадуются, были напрасны. Тот факт, что лорд Динаиль понятия не имел о том, что Куула после их встречи забеременела, также был тайный. Это обстоятельство вскрылось чуть позже. Посетители и персонал ресторана смотрели на происходящее очень большими, очень круглыми глазами, равно как и Каст с Лерой. А я тоже пребывала в шоке, но совсем по иному поводу. мне почудилось или меня только что невестой обозвали. Совершенно ошарашенно и полностью дезориентированная, я перевела взгляд на Леру. Уж не знаю, как жрица почувствовала, но в тот же миг перестала таращиться на двух хлопающих друг друга по плечам богатырей и спросила одними губами. «Что?» «Он назвал меня невестой», также беззвучно пояснила я. «А что тебя удивляет?» продолжила этот немой диалог Лера. «Он назвал меня невестой Эмиля», — повторила я уже вслух. «Понимаешь...» Взгляд Леры переместился на браслет, украшавший мое запястье, а губы дрогнули в улыбке. И тут я начала понимать, но спешить с выводами и мучиться догадками не стала. Я подняла руку, демонстрируя браслет, и спросила напрямик. «Это что-то означает, да?» Вот теперь и каст от созерцания встречи отца с сыном отвлекся и смысл разговора уловил на раз. «Не что-то», — ответил он. «Этот браслет означает помолвку. На церемонии тебе жрец второй парный браслет наденет и будешь уже женой». Боевая жрица кивнула, поясняя, что рыжий не врет, а мне пришлось ухватиться за столешницу. Показалось, что пол-да и вообще весь мир сильно покачнулся ну я же... простолюдинка!» — выдохнула я ошарашенно и добавила уже уверенней. «Понятия не имею, какие тут законы, но Эмиль точно не может...» «Ты простолюдинка!» — перебил каст. «Ты на минуточку моя кровная сестра и приемная дочь ваула Я чуть-чуть, но смутилась. Просто титулы и происхождение каста были последним, о чем думала. Да и самого Пижона я ценила вовсе не за его родословную, вот и не вспомнила об этой детали, хотя... Об этом все равно никто не знает, сказала я, и, надеюсь, не узнает, по крайней мере, правоула. Рыжий кивнул, но не согласился. Достаточно того, что про это знает Эмиль. Впрочем, даже не будь в тебе божественной крови... Каст замолчал на секунду, вздохнул и продолжил. Я тоже не знаю, что говорят о таких браках имперские законы. Но я в достаточной степени изучил Эмили. «Лорда Глуна никакие законы не остановят», — подхватила Лера уверенно. «И вообще, я с самого начала знала, что именно этим все и закончится. Только одного сейчас не понимаю. Почему ты не в курсе помолвки?» «Черт! Что на это ответить, а?»